Глава двадцать пятая. Духовник императорской семьи. Религия есть, или, по крайней мере, притязает быть, художницей спасения. И дело ее — спасать. От чего же спасает нас религия? Она спасает нас от нас. Спасает наш внутренний мир, оттаящегося в нем хаоса. Флоренский. Когда мы пришли в мою гостиную, то я увидел там ожидавшим нас протопресвитера отца Иоанна Янышева, являвшегося духовником царской семьи. Он встал при нашем появлении, и когда мы с князем подошли и приложились к его руке, сказал, «Сын мой, мне нужно переговорить с тобой наедине». «Да, отче», — сказал я и сделал знак, чтобы князь вышел. Когда мы остались одни, отец Иоанн продолжил, «Сын мой, ты редко стал посещать службы, и, как я знаю, по утрам перестал молиться. Меня беспокоит это». как и твоя внезапная болезнь. Не является ли она следствием твоего охлаждения к церкви? Да и слишком суровые приговоры, которые выносятся твоим ведомством, наводят на некоторые мысли. Ты не хочешь исповедаться? Я задумался. В чем-то он был прав. В прошлой жизни я довольно часто посещал храм и старался не пропускать воскресные службы. Да и утренние молитвы читал всегда, как вставал. Что же со мной случилось? Неужели так сильно на мою личность влияние тела, в которое я переселился? Хотя, если копнуть память предшественника, то Николай по молодости редко молился по утрам и делал это больше как обязанность. Тем более, что часто он приходил под утро после гулянок с офицерами. Но и сказать, что он был неверующим, тоже нельзя. Да я и сам в его годы про церковь и веру не особо задумывался. Уже когда стал достаточно взрослым — Появилась потребность молиться и посещать храм. «Да, отче, вы совершенно правы. Я действительно стал отодвигать молитвенное правило на второе место. И даже этого совершенно не заметил. Очень хорошо, что вы вовремя смогли это заметить. А то родение о государстве и народе начинает меня заботить еще до того, как я открываю глаза. Да и в течение дня я реже стал молиться. Я обязательно постараюсь это исправить». И да, исповедоваться мне нужно. Я сейчас много времени уделяю Кронштадту и слышал об отце Иоанне Сергееве, служащем в Андреевском соборе. Если есть такая возможность, чтобы он исповедовал меня раз в неделю, я был бы очень благодарен за это, — ответил я. Отец Иоанн долго о чем-то думал, а потом спросил. Мне уже пришло несколько писем от митрополита японского Николая, и других священников, где он описывает ваше чудесное воскрешение, а затем и полное выздоровление сразу после покушения на вас. Еще он пишет об огромном количестве новообращенных японцев, которые толпами принимают православную веру и крестятся. Многие даже изучают русский язык, а товары из России стали пользоваться популярностью. И все это, как пишет он, происходит благодаря тебе, сын мой. Еще я говорил со многими, кто сопровождал тебя в поездке, и они подтверждают его слова. При этом отмечают, что ты сильно изменился после того случая, но что ты можешь сам рассказать об этом. В Евангелии от Иоанна написаны такие слова. «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинное, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». А в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. А изменился я, потому что побывал там, откуда смертные не возвращаются. Как лазарь после воскрешения на третий день после своей смерти очень сильно изменился. А ведь когда Христос пришел его воскрешать, как Евангелие описывает апостол Иоанн, сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе». хотя я и провел умершим по мирским меркам недолго, но и секунда этой жизни здесь, там подобно многим годам жизни. Поэтому не измениться я не мог, да и знания некоторых моментов грядущего очень сильно меня поменяли. В частности, мое отношение ко всему происходящему в нашем обществе. Ведь казнив нескольких участников заговора, целью которого не только свержение монархии, но и отмена религиозного влияния на умы людей – А проще говоря, отвержение любой религии и проповедование атеизма я защищал интересы, в том числе и православия. И что лучше, чтобы пострадал десяток человек или в результате раскола общества умерли миллионы? А ведь именно это и произойдет, если все оставить как есть. Мне довелось лицезреть, как толпы обезумевших крестьян разрушают храмы, как убивают священников, отказавшихся отречься от веры. как новые правители будут запрещать служить в храмах и сажать священнослужителей в тюрьмы, как монастыри будут закрываться, а многих монахов убьют, — рассказал я немного из того, что ждет Россию. Но как такое возможно? Как крестьяне и другие подданные Российской империи отважились на такой шаг? Этого не может быть, — уверенно огласил отец Иоанн. Да потому что церковь во многом обманывала своих прихожан, Когда массово стали вскрывать святые мощи, и вместо некоторых из них находили факты подмены, вату, кости животных или вообще отсутствие мощей, служителям церкви на это нечего было ответить, а такие факты массово освещались в газетах, да еще с антирелигиозными воззваниями. Да и вообще деятельность церкви во многом стала коммерческим предприятием и перестала служить тем целям, ради которых она создавалась. «Это ересь, сын мой. Мощи святых нетленные, и в церкви нет никакого обмана», — ответил мне весьма недовольный священник. «До примеров можно привести десятки. Через тридцать лет вскроют раку с мощами святого благоверного князя Александра Невского и не обнаружат там тело, только куклу из ваты и воска, а в ней небольшую шкатулку с двенадцатью обгорелыми костями». Там же обнаружат бумагу, где указано о том, что кости собраны после церковного горения, когда раку с мощами при Петре Первом разместили в церкви в Шлиссельбурге, и во время грозы она сгорела от молнии. Но и это еще не все. Если посмотреть в архивах, то мощей святого благоверного князя Александра Невского нет и быть не может, так как в 1491 году весь город Владимира, находившийся там монастырь Рождества с церковью и гробом Александра Невского сгорели в пожаре. Да, частицы мощей могут принадлежать святому, но самого тела там нет. И это я привел только один случай, а их, поверьте мне, очень много. Церковь давно перестала выполнять те функции, которые на нее были возложены, и если она не начнет меняться в ближайшее время, то мне придется самому заняться ее очень глубокой реформой, А раньше христиане причащались каждый день, с того времени, как Петр I издал указ о том, что причащаться надо не менее одного раза в год, церковь исказила этот указ. И мирян сейчас причащают один раз в год, при этом духовенство причащается на каждой службе, отделяя себя от обычных людей, и приравнивая чуть ли не к святым, при этом утверждая, что частое причастие — это грех. И таких примеров, прямо противоречащих святому Евангелию, множество. Тут меня перебил духовник и сказал, «В церкви нет ничего, что противоречит Евангелию». В Евангелии от Матфея четко написано, «Пусть же никто из вас не называет себя учителем, ибо один у вас учитель — Христос, а вы все братья. И отцом своим не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах». И пусть никто не называет себя наставником, потому что наставник один у вас — Христос. Самый же главный из вас пусть будет всем слугой, ибо кто превозносит сам себя, тот унижен будет, а кто уничтожает сам себя, то превознесен будет. И это только один пример, а их очень много. Но вы, если возьмете на себя смелость признать это, и сами все прекрасно знаете, — ответил я. Отец Иоанн долго смотрел на меня, но потом все же попробовал переубедить меня. «Все это ересь, и у тебя неправильное трактование священного писания, и твои слова про мощи святого князя Александра Невского — ложь». «А путь нестяжательства, по которому должна была пойти церковь, — это тоже ересь?» «А в том, что я не лгу, и все действительно так?» «Да-да, все, что я сказал, очень легко проверить». Скройте раку до того, как ее вскроют атеисты и уведут от церкви многих верующих. Признайте факт. Можете свалить все на Петра Первого, как основного виновника подмены. А как убедитесь во всем, что я сказал, приходите ко мне. Там и продолжим наш богословский диспут. Ведь от того есть в раке мощи или только их честь. Заслуги святого не изменятся, и менее святым он от этого не станет. — ответил я, вставая и показывая, что разговор на этом окончен. Отец Иоанн долго смотрел на меня, но я не отводил от него взгляда, и он, в итоге развернувшись, вышел из гостиной. И я немного подумав, уселся писать о тех реформах, которые, как я вижу, необходимо провести в православной церкви. Пока я не забыл все, что всплыло у меня в голове, требовалось записать на бумагу, а потом можно будет уже дополнить и доработать. Помимо уже озвученных реформ, Необходимо уравнять доходы среди священников, и это позволит возложить на них обязанности обучения и создания обязательных школ на приходах. Вообще ввести оплату, как и в государственной системе, в зависимости от классов, привязав их к регионам. Для борьбы с сокрытием доходов обязать церкви, да и вообще все религиозные учреждения, платить трехпроцентный налог от сборов. С этого налога будут выплачиваться пенсии священникам, что позволит контролировать оборот денег и уравнять более-менее их доходы. Реформа эта будет непопулярна, но необходима. Следующим шагом необходимо провести полный перевод священного писания на более современный русский язык, так как за время первого перевода смысл многих слов уже утратился. Нужно ввести обязательная службы на современном русском языке, пусть не все, но как минимум половину, Необходимо убрать раскол из церкви и примирить современную церковь и старообрядческую. А для этого необходимо создать комиссию по примирению церквей. Возможно, надо будет возродить патриархат. Но это очень опасно. Надо все хорошо обдумать. И обязательно утверждать должен император. Какими условиями и ограничениями он должен обладать? При этой реформе станут понятными доходы монастырей и больших приходов. на которое можно возложить существенную часть социальных расходов в образовании и медицине, обязательно нужен пересмотр многих канонов, а точнее их соответствие современным реалиям. Разработка свода правил для мирян, определение собственности церкви и ее использование, запрет на владение имуществом высшим церковным иерархом, а в случае назначения на эту должность, владеющий таким имуществом, должен передавать его церковь безвозмездно. Это позволит избежать попытки наживы. Разработать особый кодекс поведения всех священнослужителей и, в первую очередь, строгое соблюдение сухого закона. Разработать свод правил по отношению к другим вероисповеданиям. Возможно, надо начать строить огромный соборный комплекс рядом с Москвой и назвать это Третьим Римом. Вообще, идея возрождения Третьего Рима будет способствовать и росту монархических настроений в стране, и это легко будет увязать с крупной церковной реформой. Также это будет иметь огромное влияние на всех христиан не только в нашей стране, но и по всему миру. Нужно создать религиозный труд в противовес книге «Капитал», где должно быть описано построение правильного общества с религией и монархической властью во главе. Также нужны серьезные научные труды, которые смогли бы доказать нереальность построения общества, к которому стремятся социалисты и утописты. Особое внимание нужно уделить Льву Толстому. Его призыв следовали очень многие, и в скором времени его отлучат от церкви за его призывы. Лозунги, которые он выдвигал сплошь и рядом, были востребованы в обществе, но фактических решений, как их реализовать, он не мог дать. Он отвергал церковь и ее учения, а также государство, как несущее насилие. Это очень опасная идея. Поэтому надо за ним присмотреть, тем более бывают у него депрессии, а это говорит о нездоровой психике. Надо подумать, что делать с ним в будущем. Я сидел, делая записи приходящих мне в голову мыслей и знаний из прожитой жизни. Меня приглашали на ужин, но я сказался больным и занятым, чтобы не прерывать свой труд. я периодически возвращался к началу своих записей и делал правки, что-то внося, что-то вычеркивая. Реформа затронет многие аспекты в жизни не только народа, но и христиан во всем мире, поэтому ошибок быть не должно. Нельзя повторять ошибок, сделанных патриархом Никоном, расколовшим общество на два лагеря и приведших к гибели и гонениям большого количества русских людей».